Глава девятнадцатая «Мартыненко, может, хватит за мной следить?» Рита не удержалась и уперла руки в бока. Савелий хмыкнул и подхватил чемодан. «Статуэточка, заруби себе на носу. Первое. Продолжишь обращаться ко мне по фамилии, Будешь получать по заднице. Второе, у тебя мания величия, детка. Ты мне говорила, когда собираешься переезжать. Так что...» Мужчина мазнул по ней таким превосходствующе игривым взглядом, что Рити мгновенно захотелось его чем-то ударить. И поцеловать. Крепко-крепко. Она знала, что он приедет помогать ей с переездом. Интуитивно чувствовала. Аля тоже предлагала помощь. Рита отказалась. «Я сама». «Сама ли?» — подтрунила подруга, подмигивая ей. Ее переезд в квартиру Савелия она безоговорочно одобрила. Рита лишь вздыхала. Больше, кстати, для других. Для себя она все решила. Торопится ли она? Она не знала. Торопится ли Савелий? Хм? Не ей на этот вопрос отвечать. Лишала ли она снова себя самостоятельности? Она так не думала. Если есть возможность сохранить несколько десятков тысяч рублей... Почему бы и нет? Она не считала, что, проживая в квартире Савелия, начинает быть ему чем-то обязанной. И еще Она ни за что пока никому в этом не признается. Даже Али. Ей хотелось жить у него. Как так вышло? Еще один риторический вопрос. Спешить с выводами она не собиралась. Она так чувствовала. И все. Савелий подхватил коробку с вещами и пошел к лестничному проему. Рита покачала головой. «Как в него не влюбиться, скажите?» Если Рите бы сказали пару месяцев назад, что она, пережив предательство, измену мужа, почти сразу же окунется в отношения с другим мужчиной, она бы не поверила. Ни при каком раскладе. Это невозможно. Филипп причинил ей слишком сильную боль. И тут дело не в известной присказке, что клин клином вышибают. Рита почти не сомневалась, что, окажись на месте Савелия другой мужчина, она реагировала бы куда спокойнее, даже безучастно. Потому что так было. В момент, пока они с Филом разводились, ее приглашали на свидания, на вечеринки, в клубы, где мужчины предлагали знакомиться. Та же Аля таскала ее не позволяя повязнуть в пучине отчаяния. Рита оставалась равнодушной. С Савой же она снова ожила. Через боль, страх, неприятие, через прощение, которое оказалось довольно легким. Иногда Рита даже посмеивалась над собой простить изнасилование. Она вообще нормальная?» «Как оказалось, вполне». «То есть ты хочешь сказать, что это все твои вещи?» Савелий скептически посмотрел на еще одну коробку и два чемодана. «И больше ничего, нет?» «Ничего», — подтвердила она. «Многое в доме и в поселке осталось». «Ага». Сава недвусмысленно кивнул и довольно улыбнулся. «То есть ты в глубине души знала, что тут не задержишься? Что приду я и утащу тебя к себе?» «Ну, не к себе», — поспешила она поправить его. «Обломщица». «Иногда с ним было легко. Очень». Но Рита помнила и другого его. «Тебе что-то еще нужно?» — спросил он после того, как занес последнюю коробку уже в новую квартиру Риты. «Нет, все есть». «Ты уверена? Я имею в виду кофемашину, например, или духовой шкаф». Рита замерла. «Давай поговорим», — негромко сказала она. Давай. Вроде спокойно отозвался Савелий, но она успела заметить в его глазах настороженность. Пройдем на кухню. Борща же еще нет. Сав, он примиряюще поднял руки кверху. Мол, молчит. Рита снова разволновалась. Немного, но пульс ускорился. Савелий перевернул стул спинкой к ней и оседлал его, положив руки на узкую поверхность. Зря Рита выбрала кухню. Надо было пройти в зал. Но что есть, то есть. «Слушаю тебя. Внимательно». «Я...» Рита вроде бы и знала, что хотела сказать, но, видя, с какой внимательностью Савелий приготовился ее слушать, стушевалась. «Я благодарна тебе за все, что ты для меня делаешь. То, что ты предоставил мне жилье, это уже много, Сава. Поэтому она тормознула себя, видя, как Мартыненко демонстративно медленно вскидывает брови кверху. И ладно бы только это. Оказывается, усидчивостью и терпением он обладал не всегда. Начал вставать, явно намереваясь пойти к ней. Так и оказалось. Его движения были неторопливы, и правда, спешить ему некуда. Она и не хотела, чтобы он уходил. Завтра суббота — Рита заранее попросила Алю освободить ей ее. Подруга честно сказала, что пока они открывают кафе и решают административные моменты, работать, возможно, придется без выходных. Рита безоговорочно согласилась. Но переезд — дело такое, важное. Савелий подошел к ней и встал рядом. Рита сразу же с головой окунулась в его мускатно-кедровый парфюм. У него их было несколько, и каждый раз Рита пыталась определить, какой ей больше по душе. Не получалось. Ей нравились все. Такое бывает, когда принимаешь человека полностью. «Рита». Не надо накручивать себя, хорошо? Ты хочешь поговорить? Я только за. Разговоры всегда полезны. Что тебя смущает? Что я тебе помогаю, забочусь о тебе? Ты сразу думаешь про Филиппа, верно? Считаешь, что раз я хочу о тебе заботиться, то по итогу ты получишь то, что было в прошлом. И мы теперь будем ругаться из-за кофемашины или чайника. Дискутировать, поправила она его. Дискутировать так дискутировать. Мне все равно, как хочешь, так и называй. Смысла не меняет. Давай зайдем с другой стороны. Через год или через пять лет у тебя родится ребенок. Ты захочешь ему дать. «Лучшее?» «Конечно», — безоговорочно согласилась она. И лишь когда заглянула в глаза Савелия, поняла, что попалась. Понял это и он, что его доводы сложно оспорить. Рита склонила голову на бок и хмыкнула. «Но я не ребенок. «И что?» «Я хочу о тебе заботиться. Это плохо?» «Ты уже...» Она не договорила. Мартыненко властным движением обвил ее талию рукой и рванул на себя. Плавно, но необратимо, не оставляя ей места для маневра. Рита и не думала сопротивляться. Он ее еще ни разу сегодня не поцеловал. Она посмотрела на его губы, обветренные сильнее, чем обычно. «Статуэточка, я не претендую на твое личное пространство». Он склонил голову и провел носом по нежному участку на шее, от чего по коже Риты рассыпались мурашки. «Не буду приходить в квартиру, когда тебя нет». Но я обеспечу тебя всем необходимым для комфортной жизни. Это нормально, понимаешь?» Рита повела головой, имитируя движение кошки. Телефонный звонок, как часто бывает, зазвонил не вовремя. Савелий чертыхнулся. «Волгаров», — сообщил он Рите, доставая телефон, — «Слушаю. Да, конечно. Подъеду». Разговор оказался коротким и информативным. Убрав гаджет в карман задних брюк, Савелий положил теплые ладони на лицо Риты. Склонился и порывисто поцеловал. «К тому же, видишь, хрен мне дадут побыть с тобой часто и долго, статуэточка» так что не успею я тебе быстро надоесть. «Ты много работаешь?» Она знала ответ. «А кто сейчас мало работает?» «Прежде чем ты уедешь, могу спросить?» «Конечно». «Через его, конечно, они тоже уже проходили. И не раз. Никаких сомнений или отговорок. До Нового года ты жил именно в этой квартире?» Да, но съехал, решив уступить тебе ее. Объясняю свои мотивы, намеренно лишая тебя возможности напридумывать хрен знает чего. Смотри, если бы я тебе предложил квартиру родителей, ты бы рано или поздно столкнулась с Петькой. А я внезапно оказался тем еще расчётливым ублюдком. Знаешь ли, я не хочу, чтобы ты пока у нас идет букетно-конфетный на период со всеми вытекающими, то и дело пересекалось с друзьями бывшего. Мало ли. Тем более он явно понял, как накосячил и собирается исправлять ситуацию. «Измена — это не косяк». «Я знаю». «Да, он знал». «Тут они в одной лодке». Он тоже не смог простить, и она его отлично понимала. «Считай, что я подстраховываюсь. Пусть немного и глупо». «Хм. Ладно, я тебя услышала. Накрутку отменяю». Почему-то именно сегодня Рети не хотелось отпускать Савелия. Они не виделись три дня. «Короткий срок, никто не спорит» учитывая особенности большого города и загруженности каждого. Накануне, ложась спать, она распланировала сегодняшний вечер, не сомневаясь, что Савелий придет, и они проведут его вместе. Сначала поужинают. Она узнала, где вкусно готовят и осуществляют быструю доставку. Потом посмотрят плазму разложив диван. Естественно, с продолжением. А по факту приходится говорить Савелию «пока». Вот и умничка. Он по-прежнему держал ее лицо в ладонях, поглаживая пальцами. «У Волгарова есть несколько домов на участке для охраны и прислуги. Я часто ночую там». Смысла мотаться в город я не видел. Это одна из причин, по которой я до сих пор не обжил именно эту квартиру. «И? Дальше будешь оставаться?» Она выжидающе на него посмотрела. «Я похож на сумасшедшего». Провожала она его с сожалением. Ничего не могла с собой поделать. Ужасно, просто до чертиков не хотелось его отпускать. Он вышел в коридор и присел на пуфик, подмигнув ей. Она остановилась, прислонившись плечом к стене. То, что она любит Савелия, больше не вызывало у нее сомнений. Любовь не приходит к человеку по заказу. Не стоит искать обоснования чувствам. Рита все чаще и чаще об этом думала. Мартыненко, окликнула она его, когда он взялся за ботинок. Мужчина мотнул головой и недобро улыбнулся, повернув голову в ее сторону. Я же предупреждал, статуэточка. Мягко но с хищными нотками в голосе проговорил он. Рита дождалась, пока Савелий выпрямится. И лишь тогда взялась за ремень на джинсах. «Как ты смотришь на то, чтобы по-быстрому, а?» Девушка прикрыла за Савелием дверь и прислонилась к ней спиной. Щёки до сих пор горели. Попа, кстати, тоже. Прошелся по ней Савелий, как и обещал. Она тоже хороша, спровоцировала его намеренно. Не могла она его отпустить просто так. Не могла и все. Зато сейчас стоит и счастливо улыбается. А впереди разбор чемоданов и коробок. Можно, конечно, отложить на завтра, махнуть рукой и завалиться на диван, как и планировалось ранее. Дать себе возможность повалять дурака. Почему бы и нет? Счастливые часов не наблюдают, так ведь? Звонок уже на ее телефон решил судьбу дальнейшего вечера. Номер звонившего... Она знала наизусть. еще бы!» Первым порывом было сбросить звонок. «Послать Филиппа куда подальше!» Они сказали друг другу многое. Пожалуй, все что могли. Что надо и не надо тоже. Рита повертела в руках телефон и нажала «Принять». «Ритуль, привет!» «Не отключайся, пожалуйста», — нервно затараторил Фил. В его голосе слышалась радость. «Поговорить надо». «Слушай, Фил, давай встретимся. Я подъеду, куда скажешь и когда». Рита подошла к окну и отвела в сторону белую штору. «Да-да, у Мартыненко на окнах висели занавески». Никаких ролл-штор. Еще один плюсик в его копилку. На этот раз снега не было. И правильно. Потому что снег это Сава. Ты где сейчас? Я. Филипп не ожидал от нее подобного вопроса. Да, ты. Он назвал район. Я тебе скину адрес. Как подъедешь, набери. Рита никуда не спешила. Не кинулась переодеваться или поправлять макияж. Она сходила на кухню, осмотрела все еще раз. Когда Савелий заговорит про кофемашину, она будет умнее и, пожалуй, согласится на нее. Сейчас бы она точно не отказалась от капучино. Посмотрев ящички, и обнаружив турку, Рита порадовалась. Что ж, неплохо. Она никуда не спешила. Сварила бодрящий напиток, прислушиваясь к себе. Тело помнило прикосновение Савелия, внизу живота приятно ныло, тянуло. В груди же наоборот было тепло и сладко. Интересное определение, но другого Рита не находила. А еще очень спокойно. Филипп отзвонился через 40 минут. Рита попросила ее подождать в кафе, что располагалось в соседнем здании. Его она тоже запомнила, когда изучала район. Собрав волосы в хвост, надев флисовый костюм, Поверх него теплый пуховик Рита вышла. На лестничной площадке она обернулась и посмотрела на дверь своей новой квартиры. 77. Ей нравилась цифра. Интересно, что ей сегодня могло не понравиться? Филипп стоял на улице, ожидал ее. Рита шла к нему. Снова прислушивалась к себе, оценивая мужчину, что ждал ее. Точнее, собственные эмоции. Было странно. Она приближалась к человеку, с которым ее жизнь была связана на протяжении десяти лет. Она дня не представляла без него, и дико скучала, когда он уезжал. Филипп всегда был рядом. В радостях, горестях. Она с ним тоже. Теперь она видела перед собой молодого, симпатичного мужчину. И только. Сердце немного заныло. Скорее, по привычке. Или от понимания, что... Отпустила, что, наконец, переболела. «Привет». Фил шагнул к ней навстречу, потянулся, чтобы поцеловать, как они всегда делали, встречаясь. Рита увернулась. «Не надо». Для убедительности она выставила руку вперед. «Понял». Нервно кривя губы, ответил мужчина. «Ты выглядишь куда лучше, чем в нашу прошлую встречу». Она не кривила душой. Они замялись, более не зная, что сказать друг другу. «Может, в кафе?» «Я только что переехала. Мне вещи разбирать надо». «Помощь нужна?» «Нет». «Рит, ты...» Фил гулко сглотнул поднёс указательный и большой палец к переносице и потёр. Он часто так делал, когда нервничал. «Ладно, спрошу как есть. У тебя роман с тем парнем, Савелия Мартыненко?» «Да». Она ответила без единого колебания. «Быстро ты!» Не удержался, от саркастического замечания Фил, отводя взгляд. «И что у вас, серьезно? Фил умел задавать правильные вопросы. «Надеюсь, что да». Рита не кривила душой. Она на самом деле на это надеялась. На улице морозило. Градус понижался, Сначала Рита собиралась принять предложение бывшего мужа и посидеть с ним в кафе, но передумала, когда вышла из дома. Ей на самом деле надо заняться вещами. «Чёрт!» — Фил мотнул головой, сильнее скривил губы. «Рит, это что, получается, Все? «Фил, ты прикалываешься?» «Разыгрываешь меня?» «Мы развелись. Ты оставил меня без денег, даже без связи на Новый год. И ты хочешь сказать, что всерьез рассчитывал, что я...» «Боже, Фил, у меня нет слов, честно!» «Ладно». Жестче бросил мужчина и достал из куртки конверт. «Вот, держи». Девушка с недоверием посмотрела на белый прямоугольник. — Что это? — Карта. На ней компенсация. Моя тебе. — Не смешно. Насупилась она и подалась корпусом назад. Точно от ядовитой змеи. — Не шарахайся, я серьезно. И да, оформлена она на тебя. Я к ней доступа «Никакого не имею». Рита прищурилась, посмотрела на Фила, потом на конверт. «И много тут? Хотя нет, не надо. Ничего не говори». Она могла отмахнуться, послать Фила куда подальше, как делала это уже не раз в последние встречи. Аля говорила, что несмотря на то, что бабушка дала ей крупную сумму, и сама она взяла кредит, ей не хватает. Надо что-то думать, решать. Может, и не придется Рита протянула руку, взяла конверт, улыбнулась. Молча развернулась и пошла к воротам. Она чувствовала, как ей прожигают взглядом спину. Неприятный холодок прошелся между лопаток. Она похвалила себя за то, что даже не поежилась. «Пусть. Значит, так надо». Подойдя к подъезду и уже готовясь нажать на домофон, Рита заметила, как в воздухе закружила белая снежинка. «Надо же!» Снова пошел снег. Девушка задержалась, любуясь неспешным полетом белых хлопьев. Красиво же. Почему-то, когда ближе к ночи раздался вызов от Савелия, она не удивилась. Наконец. Рита лежала на диване и читала книжку в телефоне. Поэтому вызов приняла сразу. Моя статуэточка разобрала вещи. Она едва не на его видела, как Сава улыбнулся, немного устала. При этом его глаза оставались спокойными. Почти, честно, призналась она. То есть без меня никак. На заднем фоне послышались мужские голоса. Смех, потом что-то из великого матерного. Сава работал. — Как сказать? — Наверное, никак. — То есть ты все это время бездельничала? — продолжал подтрунивать Мартыненко. — Нет, Сав. Ко мне приезжал Филипп. И да, я хочу объяснить свои мотивы, чтобы... Некоторые особо продуманные э -э особи мужского пола не придумали черт знает что, пока у нас идёт букетно-конфетный период. Извернулась она, при этом пытаясь воспроизвести вслух недавно услышанную от него же фразу. «Мы поставили точку, ещё разводясь. Но, ну, видимо, недостаточно жирную. О, а сегодня?» Интонация Савелия изменилась. «А у кого она осталась бы прежней?» «Сегодня все. Кстати, он спрашивал, на самом ли деле ты мой мужчина?» «И что ты ответила?» Рита прикрыла глаза, прислушиваясь к себе. Сав, приезжай в любое время дня и ночи. Я жду тебя.